Глава 30. Конец Джуцуэ Мяушань. Джудзян пятился вместе с Луну главной двери, при этом держась спиной к стене, чтобы никто не напал сзади. С каждым его движением осколок царапал шею луну сильнее. Хэйдзинь мог бы застрелить его. В тот раз, когда меня похитили люди из байху, он отлично справился. Но сейчас бездействовал и я понимала, почему. Осколок — не пистолет. Он и так уже вонзается в шею Луну, и если рука Джудзяна дрогнет, Луну может умереть. Однако Хэйцзэнь явно не хотел оставлять все как есть. Он напряженно размышлял, как поступить, сведя брови к переносице. Наверное, он что-то придумал, потому что его рука медленно потянулась к кобыре. «Ты!» — закричал Джудзян. «Хэйцзэнь!» Дернешься, и ей конец, Хейдзайн Замер с поднятыми руками. Леонер, тихо сказал он, не сводя напряженного взгляда с Джудзана. Отойди. Сюля не стал спорить и попятился с поднятыми руками поближе ко мне. Я схватилась за него, не желая, чтобы он отходил. Вы, истерично воскликнул Джудзан, не смейте шевелиться. Хейдзин сделал шаг вперед. Джудзан еще сильнее порезал шею лунну, из-за чего струйка крови потекла вниз, выкрашивая одежду. «Ты не сможешь уйти, даже если мы тебя отпустим», — сказал Хайдзинь. «Здесь повсюду солдаты Сюаньу и революционеры. Сейчас ты глава клана Джудзуэ. На крышах стоят снайперы. Думаешь, тебя так просто отпустят? Давай договоримся. Отпусти девушку и сдайся. Тебя не убьют». «Врешь, Хайдзинь. «Не верю тебе! Вы все... Вы тут открыли врата ват! Боги вас не простят, ублюдки!» Хайдзин стал говорить громче, и от его голоса раздавалось гулкое эхо. «Вы хотели убить нас, а мы вас просто опередили. Не глупи сдавайся, ты не сможешь сбежать!» Джудзан потряс головой. Он выглядел так, будто потерял все: дом, смысл жизни и даже рассудок хотя, наверное, так и было. Значит, от него стоило ждать чего угодно. Я огляделась в поисках Шаньцая. Он ушел искать Джудзяна, а тот все это время, как видно, прятался в камине. Вся надежда оставалась на Хайдзиня. Вот только маршал оказался не лучшим дипломатом. — Вы все равно меня убьете, сказал Джудзян в отчаянии. — Даже если мы договоримся, если так, то... Он оглядел всех безумным взглядом. В его глазах застыли слезы, Он был в полном отчаянии. Сюйлянь встал передо мной, будто собрался от чего-то меня защитить. Я схватила его под локоть и оттянула назад. В это время Джудзян успел вытащить пистолет из-за спины Лунну, она прятала его за поясом платья, и без разбору выстрелил. Хэйцзинь отреагировал молниеносно, выхватив свой пистолет и стрельнув в в ответ. Выстрелы прозвучали почти одновременно. После них Джудзян и Хэйдзинь отшатнулись, словно от толчка. Джудзян закричал, как раненый зверь, и выпустил луну. Она упала на пол. Мои глаза бегали по залу. Я едва успевала понять, что происходит. Оказалось, Хэйдзинь выстрелил в руку Джудзяна, чтобы разоружить, и тому отстрелила пальцы. Сам Хэйдзинь тоже получил пулю но куда я не увидела. Крови не было, он лишь согнулся пополам и снова выстрелил в Джудзяна. Пуля попала тому под колено, и Джудзян свалился рядом с Лунну. Пол вокруг них залила лужа крови. Казалось, Джудзян обезврежен. Но крови для одного человека было слишком много. Мир словно ушел на второй план, а в ушах бешено пульсировала кровь. «Лунну!» я сорвалась с места. «Принцесса!» — крикнул Хайдзинь. Но я уже упала рядом с Луну на колени. Повсюду растекалась кровь, теплая и липкая. «Луну!» Осколок застрял в ее шее, где-то под челюстью. Он вошел под углом, и, как мне показалось, неглубоко, хотя из-за огромного количества крови я не была в этом уверена. Я взяла подругу за руку. Слезы душили, но я держалась, Вряд ли они дали бы ей сил бороться. Жизнь с отцом научила не показывать слабость. «Врача, срочно!» — скомандовала я. «В здании есть медкабинет, и служащий здесь дворцовый врач». Несколько солдат послушались и выбежали из зала. «Я заберу вас с собой!» — сквозь боль и слезы прошипел Джудзян. «Раз мне суждено умереть, я заберу кого-то из вас!» Он шарил рукой в поисках оружия, но подбежавший лянь пнул пистолет в сторону и его подобрал солдат. Джудзян больше ничего не мог сделать и уж точно не мог никого забрать. «Почему ты не умер, Хейдзинь? – закричал Джудзян. «Я точно в тебя попал! Ты должен был умереть!» Хейдзинь с каменным лицом распахнул полы черного одеяния, под которым находилась рубашка. А поверх нее еще что-то. Доспехи, пояснил он. Джудзян отвернулся, подняв лицо в потолок, и не то горько засмеялся, не то зарыдал. Мяушань, едва слышно проговорила Луну, стиснув мою руку. Я наклонилась к ней. Губы у нее побелели и дрожали, будто по ним проходила рябь. Тише, мы тебе поможем. Все будет хорошо. «Мне суждено было умереть раньше», — продолжала она. Чтобы расслышать ее слова, пришлось напрячь слух и наклониться ниже. «Ты дала мне шанс прожить еще чуть-чуть. Спасибо. И я ни о чем не жалею». «Что ты говоришь?» — возмутилась я. «Какое чуть-чуть? Ты проживешь еще двадцать раз постолько же!» Лунну меня будто не слышала и продолжала прощаться. «Передай Шаньцаю, что я очень его люблю!» «Сама и передашь!» — разозлилась я. Позади опустился Сюэлянь, положив руку мне на поясницу. Я бросила на него недовольный взгляд. Сюэлянь печально покачал головой, как бы говоря, что все плохо. Я не могла это принять. Ничего еще не плохо. Если мы окажем лунную медицинскую помощь, с ней все будет в порядке. Осколок не задел сонную артерию — Вряд ли Джудзян знал вообще, где она находится, а значит Лунну можно спасти. В зал вошел Шанцай. Увидев нас, он изменился в лице и сразу понесся к нам. Ты права, проговорила Лунну. Скажу. О боги мой маленький дракон! Шанцай взял ее за другую руку. Ублюдок Джудзяй будет умирать медленно и мучительно, обещаю. Обещай лучше не грустить и не терять себя, прошептала она. Держалась она из последних сил. Я люблю тебя и рада, что последние годы провела именно с тобой. Шаньцай напрягся, глаза у него покраснели, но в них было понимание. Он знал, что она умирает. Я тоже люблю тебя. Лунну будто сделала все, что хотела, и расслабилась, закрыв глаза. Через пару мгновений ее тело обмякло и застыло. Рука, которую я держала, расслабилась и потяжелела. Шаньцай зажмурился и опустил голову. Меня качнуло, но сиюлянь удержал меня за плечи. По моим щекам катились слезы, Смысла их сдерживать больше не было. У меня было две подруги. Обеих унесла эта проклятая война. Мы так глубоко в ней погрязли, что единственный выход из игры — смерть. Некоторое время мы сидели в тишине, нарушаемой лишь тиканьем больших часов над камином. Сюэлянь поддерживал меня за спину. Я чувствовала, как мой мир трещит по швам, и возможности склеить его обратно уже нет. «Джу — Джузян! внезапно зарычал Шаньцай. Он вскочил. Больная нога нисколько не помешала ему схватить безумца за шкирку — а потом опустить его так, чтобы основной удар о каменный пол пришелся тому на затылок. Однажды я гуляла по рынку и решила потрогать дыню. Мои хлипкие руки ее не удержали, и я уронила фрукт на дорогу. Звук, с которым она шлепнулась, очень походил на тот, с которым голова Джудзяна ударилась о пол. Меня затошнило. «Просто убей меня!» — сказал Джудзян. «Я убью тебя, не волнуйся!» — с ненавистью бросил Шаньцай. «Только для тебя это будет совсем непросто ублюдок!» Шаньцай вытащил из-за пояса кинжал и схватил искалеченную руку Джудзяна, на которой не оказалось двух пальцев. «Тут уже кто-то начал, я продолжу!» Он прижал его руку коленом к полу и стал резать палец. Джудзян закричал так громко, что у меня заболели уши, Он дергался в разные стороны, но Шаньцай был гораздо крупнее и сильнее, так что вырваться у него бы не получилось. — Ты перепишешь на меня весь клан Джудзюэ и вашу провинцию, понятно? — гаркнул Шаньцай, силой давя на кинжал. — Пошел к дьяволу! — У тебя осталось семнадцать пальцев, мы можем долго общаться. — Маньяк, а вы закричал джуциан и обратил красные глаза в нашу сторону. В них читалась мольба о помощи. Вы будете просто сидеть и смотреть Сюелянь тяжело сглотнул. Он прав Сюлянь поднялся и потянул за собой меня удерживая под локоть. Только сейчас я заметила, что он весь зеленый и с трудом держится на ногах, но при этом он еще пытался позаботиться обо мне. Пойдем отсюда. «Оставите меня с ним!» — снова закричал Джудзян. «Тебе предлагали договориться», — жестко ответил Сюэлянь и потянул меня к выходу из зала. «Идем, Мяушань». За спиной раздался хруст и новые болезненные крики Джудзяна. Наверное, и отрезал ему палец, но я не стала оборачиваться, чтобы проверить. «Я больше так не могу», — на выдохе сказал Сюэлянь. Когда мы вышли в коридор, у него подкосились ноги. Я толкнула его к стене, чтобы он облокотился, иначе бы не смогла удержать. Сюэлянь прислонился к ней головой и закрыл глаза. На лбу у него выступили капли пота, а губы посинели. «Что с тобой?» Я потрогала его щеку, она оказалась холодна, как лед. «Ты болеешь?» «Не знаю. Просто хочу уйти». За нами вышел хайдзень ГГ, проговорил Сюэлянь. «Тут вообще есть врач?» — спросила я, с беспокойством оглядываясь по сторонам. Хэйцзэнь глянул на солдат, которые пришли за ним. «Вопрос слышали?» «Говорят, врача нет, но медкабинет в соседнем крыле», — извиняющимся тоном ответил солдат. Я потянула Сюэляня, куда указали мы дошли до маленького кабинета с двумя койками разделенными белыми занавесками Хайдзин сразу подошел к стеклянному шкафу с лекарствами и стал что то искать я в порядке сказал Сюэлянь, когда я усадила его на койку я вижу бросила я мяушань он взял меня за руки и крепко их сжал мне жаль твою подругу я шмыгнула слезы еще не высохли и оставались в уголках глаз поэтому я освободилась из рук Сюэляня, чтобы их вытереть. «Мне тоже. А еще мне страшно за Шаньцая. Они твои друзья? Они дети, которым я помогла, когда поняла, чем хочу заниматься в жизни. Они больше, чем друзья. Они семья». «Прости». Сюэлянь пустил голову. «Я опять не то сделал. Все из-за меня». Он ударил себя по лбу, словно в наказание. Я в ужасе перехватила его руку. Тогда он замахнулся другой. И прежде чем успел себя стукнуть, я сжала обе его ладони. «Что значит из-за тебя? Ты тут при чем? Каким образом он снова считает себя виноватым, если виноват Джудзян? Теперь мне стало страшно еще и за него. Сюэлянь точно не был в порядке после всего случившегося. Если бы я не сдался, вы бы не пришли». Отличная логическая цепочка, только ты не можешь нести ответственность за чужие поступки, а поступки Джудзяна никак к тебе не относятся. Хэйдзинь подошел к нам и обнял Сюэляня за плечи. Она права, Как-то раз я тебе говорил, что если будешь без повода извиняться, получишь. Хэйдзинь поднес руку к его шее. Я не сразу увидела шприц, а когда заметила, стало поздно. Хэйцзэнь нажал на поршень, и какое-то вещество полилось в тело Сюэляня. «Это что?» – ошарашенно спросила я. «Просто успокоительное. Сюэляню надо поспать. За последние дни вряд ли он смог хорошо отдохнуть». Сюэлянь даже ничего понять не успел. Глаза закатились, и он завалился на бок. Хэйцзэнь наклонил его голову к себе, а потом уложил на кровать, накрыв одеялом точно ребенка. Возможно, Сюэлянь для него и и являлся, учитывая, что Хайдзин его буквально вырастил. «Он терпеть не может кровь, пытки и насилие», сказал Хайдзин с тревогой глядя на уснувшего Сюэляня. «Не знаю, что с ним будет после всего. Будет хорошо, если вы тут посидите. Вам нужно успокоительное? Могу вколоть». Хайдзин поднял шприц, точно нож. «Нет», — воскликнула я, попятившись. «Обойдусь». «Тогда останьтесь здесь». Он отложил шприц на тумбу. «А мне нужно еще кое-что решить. Рядом с дверью будут дежурить наши солдаты, так что вы будете в безопасности». «Хорошо». «Принцесса». Хайдзин сделал шаг ко мне, но я снова отступила. Он замер на месте, лицо оставалось по-прежнему каменным, но в глазах сквозила вина. «Простите, что не смог ее спасти». «У меня жгло глаза». Еще один извиняется. Мне это было не нужно. Каждый сделал все, что было в его силах, а виноват тут только один. И он получит по заслугам. Шаньцай об этом позаботится. Оставьте меня. Из последних сил сказала я. Хайдзень больше не стал ничего говорить. Коротко кивнул и ушел. Койка была не широкая, но я решила, что для двоих места хватит, поэтому легла с Юлянем обхватив его за талию и закинув на него ногу. Он спал, но все равно почувствовал меня рядом. Наверное, лекарство действовало подобно сильному алкогольному опьянению. Сюэлянь тяжело повернулся и будто бы с огромным усилием закинул на меня руку. Я прижалась к его груди. Сердце у него стучало сильно-сильно. У меня после выпитого алкоголя сердце стучит точно так же, даже когда я засыпаю поэтому я не придала этому значения. Рядом с Юэлянем стало спокойнее. В то же время, таская боль за потери подруги, поглотили меня с головой. Глазам снова хлынули слезы, и я не стала их сдерживать. Так, рыдая, провалилась в сон.